Гориллообразный вынул из кармана пружинный нож с точенным-переточенным узким лезвием. Этот нож, подумал я, перерезал горло отцы. Флора вырезала им пулю из спины Олири. Пока шла операция, окунь не выпускал Нэнси Риган из угла комнаты. На коленях возле кровати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 в сиреневом белье. Она стала передо мной и скомандовала «Говори. Кто? Откуда? Зачем?» «Я Перси. Макгуайр», — сказала она, это только что выдуманное имя все объясняло. «Это кто?» сказала она так, словно мое липовое имя ничего не объясняла. «А теперь откуда?» Горилообразный окунь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 Флора принесла бутылку и налила себе и мне. Пока мы ждали за столом еду, она ругала, на чем свет стоит рыжего Олири и Нэнси Риган. Он выбыл из игры, потому что пошел к ней на свидание, как раз когда его сила тут больше всего нужна. Она ругала их и по отдельности, и парой, и даже расширительно затрагивая всю ирландскую нацию. Но тут старичок принес нам яичницу с ветчиной. Когда мы покончили с едой, и разве уже во второй чашке кофе вернулся окунь с новостями? На углу торчит парочка рож, и они мне не нравятся. — Легавые или... — спросила Флора. — Или... — сказал он.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 Ты мне больше ничего не должна, я тебе ничего не должен. Чем языком молоть, гони бабки, и я отваливаю. Разбежался, — сказал окунь. Женщина посмотрела на меня из-под нахмуренных бровей и отпила кофе. Через пятнадцать минут в кухню вбежал обтрепанный старичок и сказал, что слышат шаги на крыше.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 она перестала причитать и сжалась позади него, увидев большую Флору. Дайте гонкой начинаем! Полуголый великан захохотал. Венс на нашей улице. Флора подошла к нему, взяла пальцами его запястье, подержала секунды три и кивнула. Половин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 «Девять шестьдесят пять сотых!» — объявила она. «Рыжий, я вынула из тебя револьверную пулю девять шестьдесят пять сотых!» Ее слова едва доносились до меня сквозь рев в ушах. В кухне тараторил голос старичка. Я не мог разобрать, что он говорит. Руки окуня от Я сам схватил себя за горло. Невыносимо было, когда его не сдавливали».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 Еще три шага, и я доберусь до него и его пистолета. В коридоре раздались шаги. Поздно прыгать. — Да? — в отчаянии прошептал он. полю секунды до того, как вошла большая флора, я кивнул. Она переоделась перед боем в синие брюки. Возможно, окуня, расшитые бисером мокасины и шелковую кофточку.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 Через полчаса расцветет. Я бы засмеялся над ними, если бы не так хотелось плакать. Я должен верить, что этот старый заяц заставит ее переменить планы. Видно, я отчасти надеялся на помощь старика, иначе не был бы так разочарован этой маленькой комедией, показавшей мне, что они просто устроили западню.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 Я пригнулся за ящиками, осмотрел пистолеты старика, и будь я проклят, если обнаружил в них хоть один изъян. Оба были заряжены и с виду исправны. Этот последний штрих окончательно сбил меня с толку. Я уже не понимал, в подвале стою или летаю на аэростате. Когда в подвал вошел Лири,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 Я прошел мимо своей засады, положил трубу и подыскал себе другое место под какими-то полками около лестницы. Присел там на корточке с пистолетами в обеих руках. В этой игре что-то нечисто. Должно быть нечисто. За болваной я больше сидеть не буду. По лестнице спустилась Флора,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 Я ощупывал пояс с деньгами. Сними его, приказал я. С собой ты ничего не унесешь. Руки его повозились с пряжкой, вытащили пояс из-под одежды, бросили на пол, набит он был туго. Шею я отвел его наверх в кухню, где застыв сидела девушка.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 Парадная дверь и окно на нижнем этаже были забраны досками и брусьями, так же, как задние. Я не рискнул их открывать, хотя уже светало. Я поднялся наверх, соорудил из наволочки и кроватные планки белый флаг, высунул в окно, и когда чей-то бас сказал мне «Ладно, давай, говори», высунулся сам и сказал полицейским, что сейчас их впущу. Чтобы открыть парадную дверь, я минут пять работал топориком. Когда дверь открылась, на ступеньках и тротуаре стояли начальник полиции, начальник и половина личного состава полиции. Я отвел их в подвал и выдал им большую флору, окуня, о вместе с деньгами. Флора и окунь очнулись, но не разговаривали.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 «А теперь можете бежать», — сказал я им. «Отоспитесь как следует, а на работу явитесь завтра». Они кивнули и вышли из дома. «Вот как у вас в агентстве поддерживают равновесие», — сказал Дав. «На каждого урода, служащего по красавице» в коридоре появился Дик Фоули. «Что у тебя?» — спросил я. «Финиш».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 Полные боли глаза Венса останови Я тебя знаю, — выдавил он. — Континентал. Нью-Йорк. Да. Не мог вспомнить у Лароя с Рыжим. — Да, — сказал я. Взяли Рыжего, Флору, Окуня и деньги. А папа до полоса. — Нет. — Папа, до да чего? — переспросил я. И спина у меня похолодела. Он приподнялся на сиденье. — допулас, выговорил он из последних сил. — Пристрелить его. Уходит с девушкой. Легавый поспешил. Жалко. Слова в нем кончились. Он содрогнулся. Смерть уже стояла в его зрачках. Врач в белом хотел протиснуться мимо меня в машину. Я оттолкнул его и, нагнувшись, схватил Венца за плечи. Затылок у меня оледенел. В животе было пусто. «Слушай, Венс!» — крикнул я ему в лицо. «Пападопулос? Старичок? Мозги шайки?»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 Их загнали в угол. Либо погибнуть в перестрелке, либо сдаться и кончить на виселице. Ничего другого им не оставалось. Полиция схватила Венца, Он мог сказать и наверняка сказал бы, что Папабдополос был атаманом. И ни возраст, ни хилость, ни маска прислужника не помогли бы старому хрычу выкрутиться на суде.